Скотт и его парижский шофер. Осенью 1928 года, после футбольного матча в Принстоне, Скотт и Зельда, Генри Майк Стрейтер, моя жена Полина и я ехали на переполненном болельщиками поезде в Филадельфию. Там нам предстояло пересесть в Бьюик с французским шофером Фитджеральда и ехать к ним в дом под названием Элерси Мэншен на реке под Уилмингтоном. Скотт и Майк Стрейтер вместе учились в Принстоне, а я с Майком подружился еще в 1922 году в Париже. Скотт относился к футболу с большой серьезностью и на протяжении почти всей игры оставался трезвым. Но в поезде стал заговаривать с незнакомыми людьми и задавать им вопросы. Некоторых девушек он сильно раздосадовал. Но мы с Майком поговорили с их спутниками, охладили разгоравшиеся страсти и увели скот подальше от греха. Несколько раз мы его усаживали, а он хотел ходить по вагонам. Тем не менее, весь день он вёл себя так разумно и прилично, что мы надеялись уберечь его от серьёзных происшествий. Ничего иного не оставалось, как присматривать за ним. А он, почувствовав, что его всякий раз ограждают от назревающих неприятностей, активизировал свою деятельность чередой нескромные расспросы с чрезмерной вяшливостью. Поэтому один из нас мягко уводил его, а другой в это время приносил извинения. В конце концов он набрёл на принстонского болельщика, поглощённого чтением медицинской книги. Скот вежливо отобрал у него книгу со словами: "Не возражаете, сэр?" Взглянул на неё, с поклоном вернул и громко на всю эту половину вагона объявил: ернест Я нашёл трипперного доктора. Тот, не обращая внимания на скота, продолжал читать. Вы ведь трипперный доктор, не правда ли, спросил его скот. "Довольно, скот", сказал я. Майк качал головой. "Ответьте, сэр", сказал скот. "В том, что вы трипперный доктор, нет ничего стыдного". Я пытался увести скота, а Майк заговорил с молодым человеком и стал извиняться за него. Тот никак не реагировал и продолжал читать. «Трипперный доктор!» — произнес Скотт. «Врачу! Исцелися сам!» Все же мы увели его от медика, которого он донимал. Поезд подошел, наконец, к станции Филадельфии, а Скотта так никто ни разу и не ударил. У Зельды был один из тех периодов, когда она держалась совершенной леди. Она спокойно сидела с Полиной и не обращала внимания на выходки Скотта. Водитель Бьюика, бывший парижский таксист, не говорил и не понимал по-английски. «Однажды ночью в Париже, — сказал мне Скотт, — этот таксист привез его домой и спас от грабителя. Скотт взял его к себе шофером и привез в Америку. Пока мы ехали из Филадельфии к Уилмингтону, питье возобновилось, а шофер был обеспокоен тем, что мотор греется. «Надо добавить воды в радиатор», — сказал я. Нет, месье, ни воды, месье не разрешает мне заливать масло. Как это? Он очень сердится и говорит, что в американские машины не требуется добавлять масло. Это только в паршивые французские машины надо добавлять масло. Почему вы не спросите мадам? Она ещё сильнее сердится. Хотите сейчас остановиться и долить масло? Это может вызвать ужасную сцену. Давайте остановимся и дольём. Не об мисье, вы не знаете, какие бывали сцены. Мотор уже закипел, сказал я. Если я остановлюсь, чтобы залить бензин и добавить воды, мне придётся выключить мотор. Они не станут заправлять при работающем моторе, а тогда из-за холодной воды треснет блок цилиндров. Воды там достаточно, мисье. Здесь очень большая система охлаждения. Ради бога, давайте остановимся и дольём воду в работающий мотор. Нет, мисье, я говорю, мисье этого не позволит. Я знаю этот мотор, он довезёт до Шато, это не первый раз. Завтра, если хотите, пойдёмте со мной в гараж. Можно будет пойти, когда я отвезу девочек в церковь. Прекрасно, сказал я. Сменим масло, сказал он. Купим несколько банок. Я их прячу и доливаю, когда надо. «Вы там о масле болтаете?» — вмешался Скотт. «У Филиппа навязчивая идея, что эту машину надо все время заправлять маслом, как то дурацкое Рено, на котором мы тогда ехали из Леона. Филипп и Кута. Ветюр Американ по Дюиль. Американский автомобиль без масла. «Ви, мессиэ», — сказал шофер. «Он нервирует Зельду своей бессмысленной болтовней», — сказал Скотт. «Он хороший, малый и абсолютно преданный». Ничего не понимает в американских моторах. Это была кошмарная поездка. Когда шофёр хотел свернуть на боковую дорогу к дому, Зельда ему не позволила. Она и Скот вместе с ней настаивали, что это не та дорога. Зельда утверждала, что поворот гораздо дальше, а Скот, что мы его проехали. Они спорили и переругивались, пока Зельда вдруг не заснула. Шофёр продолжал медленно ехать вперёд. Тогда скот велел ему повернуть назад, задремал сам, и шофёр свернул куда надо.